Со стороны Крюгера подобный отзыв был явной дерзостью. И уж во всяком случае теперь подтвердилось, что он был человеком недальновидным. Барон Рендель внимательно перечитал отчет, при этом его одутловатое лицо выражало наслаждение истинного гурмана. В редакцию генерала Цайгера он не позвонил. Отчет прочли, и писатель-оптимист Фистерер и экономка Агнесса, и владелец картинной галереи Новодной. С восторгом и гордостью за своего доблестного папашу прочел его сын шофера Ратценбергера, Людвиг, но его не прочел самый могущественный из пяти негласных правителей Баварии доктор Бихлер, ибо он был слеп. В то утро он сидел в одной из больших, низких, затхлых комнат своего старинного нижнебаварского помещичьего дома, который его предки с незапамятных времен строили, ремонтировали и вновь перестраивали. Он сидел мрачный, плохо выбритый, и что-то ворчал, шевеля узловатыми и с синекрасными руками. Тайный советник из Министерства земледелия робко пытался привлечь его внимание к своей персоне, Тут же рядом стоял с газетами в руках личный секретарь Бихлера, готовый приступить к чтению вслух. А грузный, неповоротливый человек извергал какие-то обрывки фраз. Секретарю показалось, что он назвал имя Крюгера, и он начал читать отчет о процессе. Доктор Бихлер поднялся, секретарь хотел ему помочь, но Бихлер раздраженно оттолкнул его и ощупью побрел через анфиладу комнат Тайный советник и секретарь последовали за ним, в надежде, что он согласится их выслушать. Глава 14.